Глава десятая «Когда же кончится эта жара?» Магнус ульхом приподнял парик и вытер лоб квадратным лоскутом овечьей шкуры. «Что у вас?» Эдман покачал головой и обеими руками попытался растянуть тесный воротник. «Ройтер Хольм и штанов выпрыгивает. С ним и так говорить нелегко, а сейчас еще хуже. Пока-то он всесилен». но червячок сосет, времени остается все меньше. Если он хочет попытаться выжечь всю память о короле Густаве, должен делать это сейчас. Вы видели памфлеты? Только слышал, не читал. Ройтерхольм истинный гений. Никто, как он, не может так умело действовать в полном противоречии собственным целям. Ничего удивительного. Не так-то легко понять, что думает простой народ, что ему по душе, а что не по душе, если видишь его исключительно из дворцового окна. Да, на первом месте, конечно, опубликованное письмо шведского министра из Неаполя. Категорически брызжа огнем и серой отвергает все обвинения в подготовке убийства Армфельда. Между нами говоря, настолько яростно отвергают только правду. И еще... Опубликованы письма Армфельда заговорщикам, уже арестованным. Люди считают, что это неуклюжая и недостойная попытка сыпать соль на раны тем, кто уже прошел через допросы. Единственный результат вот какой. У тех, кто еще сомневался, что барон мелочен и злопамятен, поводов для сомнений больше нет. Он развел руками, помолчал и сменил тему. «Магнус!» «А что вы будете делать, когда Ройтерхольм улезнет в свою Финляндию и на престол вступит новый король?» «Постараюсь остаться на своем месте. Когда забудут и Ройтерхольма, и Армфельта, буду спать до полудня и заботиться о здоровье. Вы знаете, юхан Эрик, я много над этим думал. Не так-то просто обвинить в чем-то полицеймейстера». К тому же, вся моя служба на виду. Надоем, дадут какой-нибудь синекуру в доказательство, что мое усердие не осталось незамеченным. Поступить по-другому значило бы расписаться в собственной глупости и слепоте. А вы?» Эдман недобро усмехнулся. «Вам легче. полицеймейстер фигура понятная. А кто такой секретарь коллегии? Кто знает, что это за фигура?» Сорвать эпалеты никто и не заметит. Претендовать сменить канцлера юстиции Луды могу, конечно, но тогда потребуется показать, на что я способен по юридической части, и при этом не нажить врагов. Это почти невозможно. Усердие, усердие, усердие, усердие и еще раз усердие. А главное – держаться подальше от политики, всем угождать и никого не раздражать. На этой палочке далеко не ускачешь». «Ну да ладно. Если только мы с вами найдем Анну Стенукнап и письмо Руденшольдши, беспокоиться не о чем. Карты лягут наилучшим образом». «Вы готовы к большому дню?» Ульхальм уверенно усмехнулся. «Сеть не так-то легко было сплести. Ну что вам ответить? Думаю, да, готов». «Сосиски прочешут весь город, всех бродяг сгоним к Слюсыну, там их песня окончена, и среди них обязательно найдем девицу Кнап. Город не скоро такое забудет».